Не Федор, говорит Кузьмич, слава ему, полный тревог и обман, не Федор Кузьмич. Другой кто-то, невидимый, древний, лицо укрывший. Большой, наверное, белый, большой, бледный, старинный, давно вымерший, высотой с дерева, бородича до колен, глаза страшные. Сам страшный стоит среди стволов, не пошевелится, только лицо воротит. А глазами все смотрит сквозь мартовский сумрак, шарит глазами-то, чтобы привалиться к забору. А сердце в шее колотится, под язык подступает, уши глушит. Где Бенедикт? Пойди сюда, Бенедикт. Чего сказать-то хочу? Да как выбросит руку? Да корявым пальцем под ребра со страшным криком древеницы? мя Стукнула дверью чужой избы. Простой домашний стук, жизнь простая стукнула дверью. Пьяный говорок да смех в сумерках. Знать гости, у кого праздник нынче. Вот и вышли на крылечко. Понуждели малый, а летак воздуху свежего вдохнуть. Жизнь прожить, песню спеть, коту ногой нападать. Не заметили Бенедикта, оползшего под забор, никому он не виден, и страшный древний житель, что прочитал, а то написал, а то в тряпке припрятал полную обмана книгу, не заметил его малого, как привиделся, так и сгинул, и нетути. Домой. Темно у него в избе, пеплом пахнет, и до свадьбы еще далеко-далеко.